Глава 49. Рыбка, выброшенная злым прибоем. К 1911 году интеллектуальные притязания Лайонела Бойда Джонсона настолько возросли, что он решился отправиться один на шлюпке под названием Туфелька из Тобаго в Лондон. Он поставил себе целью получить высшее образование. Он поступил в Лондонский институт экономики и политических наук. Его занятия были прерваны Первой мировой войной. Он пошел в пехоту, отлично воевал, был произведен в офицеры, четыре раза награжден. Во второй битве при Ипре он был отравлен газами, два года провел в госпитале и потом был уволен с военной службы. И снова в одиночестве он поплыл в табаго на своей туфике. В 80 милях от дома его остановила и обыскала немецкая подлодка U-99. Он был взят в плен, а его суденышко немцы использовали как мишень для учебной стрельбы. Но перед погружением подлодку обнаружил и захватил а английский эсминец Ворон. Джонсон вместе с немецкой командой были взяты на борт эсминца, а лодка У-99 потоплена. Ворон направлялся в Средиземное море, но так и не дошел туда. Корабль потерял управление и только беспомощно болтался на волнах или описывал огромные круги. Наконец его прибило к островам Зеленого мыса. Джонсон прожил на этих островах восемь месяцев. Ожидая какой-нибудь возможности попасть в западные полушарии. Наконец, он поступил матросом на рыболовецкое судно, которое занималось контрабандной перевозкой иммигрантов в нью бедфорд штат Массачусетс. Судно потерпело крушение у берегов Ньюпорта на Рот-Айленде. К этому времени у Джонсона сложилось убеждение, будто что-то гонит его куда-то какой-то причине. Поэтому он на некоторое время остался в Ньюпорте, ему хотелось узнать, не нашел ли он тут свою судьбу, он работал садовником и плотником в знаменитом имении Рамфордов. За это время он успел насмотреться на многих высоких гостей семейства Рамфордов, среди которых были Морган, генерал Першинг, Франклин Деланор Рузвельт, Энрико Карузо, Уоррен Гамалиэль Гардинг и Гарри Гудини. За это время окончилась Первая мировая война, убившая десять миллионов и ранившие двадцать средних и самого Джонсона. Когда война окончилась, молодой гуляк, наследник Рэмфордов, Рамингтон Рамфорд IV. Решил совершить путешествие на своей яхте Шахерезада вокруг света с заходом в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию. Он пригласил Джонсона плыть с ним первым помощником капитана, и Джонсон согласился. Много чудес повидал Джонсон во время этого плавания. Но Шахерезада налетела на рифы в тумане у входа в Бомбейскую гавань. Из всего экипажа спасся один Джонсон. Он прожил в Индии два года и стал там приверженцем Ганди. Его арестовали за то, что он возглавил группу демонстрантов, представавших против господства англичан. Они ложились на рельсы и останавливали поезда. Когда Джонсона выпустили из тюрьмы, его на счет отправили домой, в Табагу. Там он построил вторую шхуну, назвав ее «Туфелька-2», и он плавал на ней, без цели, все ища бури, которые вынесли бы его туда, куда его безошибочно вела судьба. В 1922 году он укрылся от урагана в Порто-Прэнсе на Гаити, оккупированном тогда американской морской пехотой. Там к ним обратился человек блестящих способностей, самоучка, идеалист, дезертир, из морской пехоты по имени Эрл Маккейб. Маккейп имел чин капрала. Он только что украл отпускные деньги из своей роты. Он предложил Джонсону пятьсот долларов, чтобы тот переправил его в Майами. И они пустились в плавание в Майами. Но шквал разбил шхуну, а скалы острова Сан-Лоренцо Суденышка пошло ко дну, Джонсон и Маккейб, в чем мать родила, еле доплыли до берега. Сам Бог описывает это приключение так. Как рыбку выбросил меня на берег злой прибой, но вскоре я очнулся и стал самим собой. Он был восхищен этим тайным знаменем, тем, что попал голым на незнакомый берег, и он решил не искушать судьбу. Пусть будет, что будет, пусть все идет само собой, а он посмотрит, что еще может приключиться с голым человеком, выплеснутым на берег соленой водой. И для него наступило второе рождение. «Будьте, как дети, — нам Библия твердит, — и я душой ребенок, хотя и стар наид». А прозвание Боаконан он получил очень просто. «Так» — произносили его имя — на островном диалекте английского языка. Что касается этого диалекта, диалект острова сан лоренца очень легко понять, но очень трудно записать. Я сказал «легко понять», но это относится лично ко мне. Другим кажется, что этот диалект непонятен, как язык басков, так что, может быть, я понимаю его телепатически? Филипп Касл в своей книге дает фонетический образец этого диалекта и делает это отлично. Он выбрал для этого сан лоренскую версию детской песенки «Шалтай-болтай». «Шалтай-болтай» сидел на стене, «Шалтай-болтай» свалился во сне, и вся королевская конница и вся королевская рать не может шалтая, не может болтая собрать. На Сан-Лоренском диалекте, по утверждению Касла, эти строчки звучат так. «Саратая-баратая сидера на сатене, Саратая-баратая сварировася в осенне, И вося-корорепская кониса, и вося-корорепская рати Не саратая не могозаит-баратая собратьи». Вскоре после того, как Джонсон стал Баконаном, Спасательную шлюпку с его шхуны выбросило на берег. Впоследствии эту шлюпку позолотили и сделали из нее кровать для самого главного правителя острова. — Есть легенда, — пишет Филипп Касл, — что золотая шлюпка снова пустится в плавание, когда настанет конец света.